Глава 815. Домен льда и снега. Снежные твари. Короли духа владели силами, недоступными абсолютному большинству жителей континента. В обычных условиях практики такого уровня были гегемонами, столпами мира духовной практики. Ничто не могло поколебать их невозмутимости и хладнокровия. Но Джан Лэн в настоящий момент, казалось, полностью утратил контроль над своими эмоциями. Вряд ли его можно было винить. Любой на его месте чувствовал бы такую же, всесжигающую ярость. Из трех элитных учеников, которых он привел сюда ради легендарных пилюль, живым вернулся лишь один, да и тот из-за своих ран не сумел вобрать даже крупицы медицинского аромата. Чтобы не участвовать в сражении, эта девушка приняла решение спрятаться где-то в отдаленной глуши пространственного кармана и сидела там до самого коллапса. Что еще хуже, одним из двух погибших был истинный гений, какого школа снегопада не знала несколько сотен лет. Он был их надеждой, восходящей звездой, более того, сыном самого главы школы. Школа Снегопада не сомневалась, что в этой экспедиции также примут участие члены десяти школ и пяти кланов. Для них это не было проблемой. Никто из конкурентов не представлял особой угрозы. Если речь шла о молодых талантах, то их уверенность была непоколебимой. Они свято верили, что Байхань сумеет заполучить хотя бы одну пилюлю, а то и несколько. А даже если что-то пойдет не так... то уж выжить-то молодой мастер был просто обязан. Откровенно говоря, Байхань даже не особо нуждался в несравненных королевских пилюлях, и без них он, как ожидалось, должен был прорваться на ступень короля духа в течение десяти лет и возглавить молодое поколение, увеличивая силу и благосостояние фракции. Статус школы снегопада подскочил бы до небес, но он погиб. Байхань был окончательно и бесповоротно мертв. Как мог Джан Лэньи сохранить свою невозмутимость после такого удара? Как он мог не пылать от ярости, потерять двух талантливейших учеников и в итоге остаться с пустыми руками? Как он мог после такого показаться на глаза главе? Раны на теле Байханя были нанесены духовными зверями». Разумеется, объектом его гнева моментально стал Лин Дунсяо, чья духовная марионетка почти стопроцентно была источником необычных повреждений. Даже если Лин Дунсяо и не убил его лично, его действия стали косвенной причиной смерти Байханя. Выяснив детали, Джан Лэнъи не мог позволить школе укротителей уйти безнаказанными. Если бы он потребовал объяснений, то репутация «Школы Снегопада» понесла бы серьезный урон. В глазах других фракций они выглядели бы трусами, которые могли лишь безропотно стоять и смотреть, как «Школа Укротителей» убивает их учеников. Поэтому оставался лишь один путь. «Он будет сражаться». В тот момент, когда аура Джан Лэньи пришла в движение, температура в окрестностях начала стремительно падать. Живописная горная долина в мгновение ока превратилась в мир льда и снега, в безжизненную тундру. «Они действительно будут сражаться? Старейшина школы снегопада начал бой! Он что, свихнулся? Против него же король духа поздней стадии!» «Кто-то, наконец, восстал против тирании Школы Укротителей!» «О, сдается мне, нам лучше отойти подальше. Это может быть опасно». Вокруг Джан Лэньи уже бушевала непроглядная элементальная буря. Большинство пророков духа и даже некоторые короли духа ранней стадии подались назад, чтобы не попасть под горячую руку сражающихся. «Юньфэй, Сун Линь, держитесь за мной!» тут же окликнул молодых людей Сяо Биньцзы. Бай Юньфэй, не чинясь, охотно принял приглашение, не отрывая горящего взгляда от разворачивающегося перед его глазами представления. Возможность лично наблюдать сражения с участием короля духа из школы укротителей сложно было переоценить. Юньфэй, быть может, и убил двух старейшин укротителей, но они были низкого ранга. Последний едва вступил на ступень короля духа. Теперь, когда подвернулся случай воочию увидеть, как сражается по-настоящему сильный Укротитель, юноша жадно впитывал информацию, не упуская ни малейших деталей. В его глазах вся школа Укротителей давно стала врагом, с которым ему в будущем явно придется столкнуться еще не раз». Знание того, как они сражаются, было невероятно щедрым подарком судьбы. Ха! Куром насмех! Надменно бросил Масю и Чен, глядя на приближающегося противника. Скосив глаза, он подал знак Лин Дунсяо. Дунсяо, встань за мной! Каким бы гордым ни был Лин Дунсяо, даже он не смел недооценивать серьезность ситуации. Молодой человек кивнул и безропотно шагнул за спину старейшины. Бледная ученица школы снегопада также подалась вперед, укрывшись в безопасном месте на близлежащей горе. Ху! Хлынувший с небес снегопад с каждой секундой становился все плотнее. Снежинки, подхваченные гуляющим по долине буйным ветром, вскоре укрыли все пространство свирепой метелью. Все зрители, наблюдавшие за происходящим, невольно содрогнулись от прикосновения морозного воздуха. Количество элементального льда в долине поражало воображение. Любой пророк духа тут же превратился бы в окоченевший труп, сделай он хоть шаг в это царство в юге. Масюй Чен и его зверь с бычьей головой стояли в самом центре этого бурана, окруженные прозрачной пеленой света. Даже будучи атакованным, укротитель сохранял незыблемое спокойствие. Он даже не стал доставать никаких духовных предметов для защиты. Вместо этого старейшина просто стоял и ждал последующих действий Джан А тот уже держал в руках длинный кристаллический меч, клинок которого был чистым и прозрачным, словно был высечен изо льда. Практики с наметанным глазом могли бы заметить, что это было духовное оружие небесного класса. «Ха!» — короткий крик хлопком грома донесся из глубины бурана. Хлопья снега, будто дождавшись команды, одновременно устремились к центру снежного шторма. Царство снега, достигавшее более километров в ширину, разом уплотнилось вдвое. Внутри бурана, под действием концентрированной энергии льда, снег начал в мгновение ока собираться в груды и уплотняться, постепенно формируя фигуры снежных зверей. Это домен льда и снега, школа снегопада. Я слышал, что его изначальной целью была лишь сбор и концентрация элементальной энергии льда, Однако Джан Ланьи использует домен для усиления другой техники. Внутри домена все атаки льдом будут усилены, а движение других элементов затруднено. «Снежная тварь! Это же коронная техника школы снегопада! Их особый конструкт! Глядите, сколько у него голов! Каждая голова, вероятно, равна по силе предсмертной атаке короля духа средней стадии!» «Создание столь мощного домена и этого конструкта явно обошлось ему недешево. Должно быть, он разом потратил как минимум половину своего запаса духовной силы. Джао явно не собирается церемониться». «Какой практик сможет пережить подобную атаку?» «Да даже если бы их была целая группа, ха, сдается мне, даже Масю и Чену придется потратить прорву энергии, если он планирует остаться в живых после такой комбинации». Волна приглушенных восклицаний пронеслась по рядам зрителей. Большинство присутствующих, имевших некоторое представление о школе снегопада, были изрядно удивлены и охотно делились наблюдениями с остальными, Новая ипостась ледяного бурана завершила формирование в течение нескольких ударов сердца. Никто не знал, что происходит внутри, зрители лишь могли видеть, что порхающих в воздухе снежных хлопьев становится все меньше и меньше. Но лишь потому, что эти снежинки собирались вместе, вылепливая все новых снежных тварей. Некоторые из них имели тигриные головы, другие – орлиные, Даже головы величественных драконов Дзяо, самые причудливые и грозные звери, возникали в Буране, словно по волшебству. А в центре плотного окружения и снежных тварей находился Ма Сюй Чен. На фоне множества могучих фигур и укротитель, и его быкоголовая духовная марионетка казались совсем крошечными». Все снежные твари были будто выполнены искусственным скульптором, столь четкими и проработанными были их черты. В следующий момент эти создания в раз ожили и, издав леденящий вой, устремились прямо на массию Чена. Глава 816. Ментальный взрыв. Более дюжины белоснежных конструктов окружили Ма чена со всех сторон. Это было захватывающее и угрожающее зрелище, смертельный круг, из которого никому не выбраться. ра ру! Ра!» Из-за громадных снежных фигур сложно было разглядеть, что происходит с Ма Сюйченом внутри круга. Лишь алые отцверки давали понять, что бой еще не закончился. Эти вспышки красного света поначалу были едва заметными, но в какой-то момент вдруг начали стремительно разгораться под аккомпанемент оглушительного звериного рыка. Источником рева был быкоголовый зверь Масию Чена, однако яркое зарево исходило от другой гигантской фигуры – еще один духовный зверь. Ма Чен призвал вторую духовную марионетку седьмого уровня, похожую на громадную лошадь, и оба этих зверя были готовы к сражению. Громогласный рев разлетелся далеко вокруг, голоса двух зверей были пропитаны столь свирепой мощью, что даже снегопад приостановился, словно арабев. Это был первый сигнал, намечающийся контратаки Ма Сюйчена». В ракочущий рев внезапно вплелся еще один звук. Он был не столь внушительным, как рык духовных зверей, но все практики, собравшиеся вокруг, мгновенно осознали, что он собой представляет. Некоторые зрители отчетливо содрогнулись и торопливо задействовали духовную силу, чтобы восстановить душевное равновесие. «Это ментальная атака!» Прозрел Бай Юньфэй, почувствовав теплый ручеек энергии от шарфа стражи Души. Ма Сью Чен решил начать сражение с ментальной атаки. И ни одной, его духовные куклы, также не остались в стороне. Отголоски ментального удара в той или иной мере ощутили все практики, пусть атака и не была направлена на них. Одновременный ментальный удар сразу трех сущностей уровня короля духа обладал колоссальной мощью. Если даже некоторым зрителям в отдалении поплохело, то можно было лишь догадываться, насколько чудовищный удар обрушился на самого Джан Лэньи. Кланг! Бум! Из снежного бурана вдруг донеслись два отчетливых звука – Пространство содрогнулось от буйства энергии, вслед за тем, сразу две снежных твари разлетелись на куски. Одновременно с этим раздался звук рассекаемого воздуха, и из царства снега, словно пробка из бутылки, вылетела чья-то фигура. Это был Джан Ланьи. После нескольких беспорядочных кульбитов в воздухе старейшина наконец сумел остановить полет с помощью платформы из элементального льда, И принять устойчивое положение. Почти половина снежных тварей в Буране к тому времени уже развалилась на части. Конструкты как-то разом растеряли всю свою пугающую мощь, как только Джан Лэньи был выдворен за пределы своего домена. Крак! Сиреневая молния упала с небес, разметав на мелкие кусочки снежного исполина по левую руку от массию Чена. Сверкающий от переизбытка энергии огненный шар угодил в еще одну снежную тварь, мгновенно обратив ее в исходящую паром лужу. Два духовных зверя покинули свой пост рядом с укротителем и с ревом набросились на оставшихся снежных конструктов. Остановившийся вдалеке от домена, бледный Джан Ланьи медленно распрямил спину и, не сдержавшись, закашлялся кровью. Кристаллический меч в его руке дрожал не переставая, и капли крови причудливыми разводами растекались по прозрачному лезвию. Вся правая кисть короля духа была в крови от множества мелких ссадин и разрывов. Беспорядочные порывы ветра заполнили долину, создавая завихрение снежных хлопьев здесь и там. Ровный круг границы домена льда и снега утратил свои строгие очертания – И бесчисленные снежинки, словно обретя долгожданную свободу, радостно устремились во все стороны. Вот только за пределами зоны, насыщенной энергией Джан Лэньи, они превращались в самый обычный снег, большая часть которого быстро таяла еще в воздухе. Очень скоро область, прежде занятая яростной вьюгой, поредела и прояснилась – Лишь один человек остался стоять на прежнем месте Масюй Чен из школы укротителей. За его спиной, неподвижными изваяниями, возвышались туши двух духовных зверей. Выглядело так, словно никто из них даже и не сдвинулся с места с самого начала сражения. Укротитель мазнул взглядом по фигуре джан Ланьи, не скрывая насмешки и глубочайшего презрения. «Жалкая личинка, возомнившая себя бабочкой», — бросил он, поджав губы. Его противник дернул щекой от досады и гнева. С каждым новым приступом кашля старейшина терял еще одну порцию крови и остаток сил. Было очевидно, что во время скоротечного сражения его душа понесла чудовищный урон». Зрители, окружившие долину, замерли в оцепенении. Некоторые только и делали, что переводили взгляд с равнодушного лица Ма Сью Чена на побелевшего Джан Лэньи и обратно. Большинство не знало, что и думать по поводу этой битвы. Все закончилось в одну секунду. Секунду! Король духа средней стадии, старейшина школы снегопада, был повержен лишь за одну секунду. Джан Лэнги выглядел сущим младенцем перед своим противником. Это просто нелепо. Такова, значит, сила второго старейшины школы Укротителей. Две марионетки седьмого уровня и тройная ментальная атака. Во взгляде Бай Юньфея боролись между собой неуверенность и шок. Этот бой начисто избавил его от всяческих иллюзий и сомнений. Разница в силе между ним и Массию Ченом была настолько велика, что это не поддавалось описанию. Эти три ментальных атаки были нанесены практически одновременно. Здесь явно замешана какая-то секретная техника школы укротителей. Такой уровень слаженности на порядок превосходит даже эффект от «Браслета очарования». «Даже если бы мы с Сяо Ци и Лун Ланем объединили сознание с помощью браслета, такого пугающего эффекта достичь все равно бы не сумели. В будущих сражениях надо будет это учесть». Юнь Фэй сделал мысленную зарубку в памяти, осмысливая увиденное. Масюй Чен был королем духа поздней стадии, так что Джан Лэн И изначально не был равен ему по уровню силы, Но за весь бой укротитель едва ли пошевелил пальцем, а его противник был полностью разгромлен в считанные мгновения. Бай-Юньфэй с трудом мог представить себе, какой эффект должна была оказать эта тройная ментальная атака на сознание человека. Даже опытный король духа средней стадии, такой как старейшина Джан Лэньи, не сумел достаточно быстро среагировать на этот ход. Он планировал использовать снежных тварей в качестве отвлечения, чтобы приблизиться к Массию Чену. Но ментальный удар настиг его прежде, чем он смог что-либо сделать. Из-за чего быкоголовый зверь с легкостью перехватил его бросок и отшвырнул прочь, словно тряпичную куклу. В результате не только его душа пострадала. Удар быкоголового переломал старейшине немало костей. И вызвал внутренние повреждения. Если бы он был пророком духа, то на этом его жизнь могла бы и закончиться, но, к счастью, это было не так. Для короля духа средней стадии такие раны пусть и не были пустяковыми, но требовали лишь некоторого времени для полного исцеления. А вот повреждения души, такие раны заживали куда более неохотно и требовали куда больше времени. «Что такое?» «Тебе мало было!» — раздался голос Масю Чена, заставив Джан Лэньи снова вскипеть от негодования. Мышцы на лице старика напряглись, а в глазах вспыхнула целая гамма эмоций — беспомощность, гнев, унижение, ненависть. К несчастью в этой ситуации он был совершенно бессилен, До крови закусив губу, старейшина резко развернулся и полетел к холму, где находилась ученица его школы. Забрав подопечную, Джан Ланги покинул реку осколков. Это было невыносимо, но он не мог позволить себе продолжать сражение. Он изначально не верил в победу, если уж на то пошло. Джан Ланги лишь надеялся нанести хоть какой-то урон укротителям. Но в итоге потерпел сокрушительное поражение в довесок ко всем прочим несчастьям, обрушившимся на школу снегопада за время этой экспедиции. Домой он возвращался побитым и без каких-либо хороших новостей. Ма Чен лишь фыркнул ему вслед. Он был победителем и старейшиной школы укротителей, так что пытаться остановить Джан Лэнь Йи было ниже его достоинства – Пусть противник был лишь королем духа средней стадии, убивать практика подобного уровня без вязкой причины не следовало. Это бы изрядно подпортило ему репутацию. Так или иначе, школу Снегопада нельзя было назвать настолько слабой, что убийство их старейшины осталось бы совершенно без последствий. В худшем случае это могло даже привести к войне между школами, от отчего не выиграл бы никто». Ма Сюй-Чен оправил одеяние, словно закончив рутинное занятие, и забрав линь дун Сял, отбыл в Освояси. Никто из почтенной публики не ожидал, что сражение пройдет так быстро и настолько одностороннее. Но вот Джан Лэнь-И и Ма Сью чен улетели, и у остальных практиков также не осталось больше причин оставаться в этом месте. Безна. «Все так быстро закончилось! Вот ведь так ничего толком и не показали!» – разочарованно пробормотал Дзин Фэн. Представление закончилось, не успев начаться, и юноша, недовольно бурча, соскользнул с ветки и углубился в лес. Вскоре после его ухода несколько фигур показалось со стороны ближайшего холма – Неизвестные некоторое время потоптались возле дерева, где прежде устроил себе наблюдательный пункт Дзин Мин Фэн, после чего молчаливыми тенями отправились вслед за молодым человеком. Глава 817. Дзин Мин Фэн в опасности? К востоку от гор Черных Туч, в нескольких десятках километров от реки Осколков, Раскинулся дремучий горный лес. Смеркалось. Заходящее солнце еще висело над линией горизонта порыжевшим фонарем, но его света уже было недостаточно, чтобы выхватить из лесного полумрака фигуру, ловко прыгающую с ветки на ветку. Этим прыгуном был никто иной, как Дзин Мин Фэн. Он больше не путешествовал с Бай Юнь Фэем, как и остальные, он отправился по своим делам в другом направлении. На первый взгляд он был чуть ли не единственным практиком во всем этом мрачном лесном массиве. Но странное дело, Дзин Мин Фэн не использовал для передвижения полетный артефакт. По какой-то причине он путешествовал по земле. Скакнув на очередное дерево, Дзин Мин Фэн грациозно спрыгнул на землю и остановился. Все потому, что путь ему преградили три человека – Трое мужчин, два старика и один молодой человек. Старик слева был облачен в темно-золотое одеяние, не скрывавшее его полноту, и производил впечатление добродушного дядюшки. Старик посередине был напротив худощав, и кожа на его лице казалась обветренной и темной. Ядовитый взгляд сквозь прищуренные веки лишь дополнял его мрачный образ – Что касается молодого человека, то он на вскидку был ровесником Дзин Минфена. Изящно расшитые одежды, правильные черты лица, он мог бы показаться утонченным молодым мастером, если бы не кипящий злобой взгляд. Дзин Минфен с несколько опешившим видом возрился на эту троицу. А? Неужели ограбление? Он заозирался по сторонам, словно ища, кому обратиться за спасением. И как меня только угораздило нарваться на грабителей в такой глуши! Пробурчал он в полголоса, драматично закатив глаза. А как насчет договориться? Если вы всерьез собрались меня ограбить, то я не буду сдерживаться, идет? Легкомысленное поведение Дзин Минфена застало троицу врасплох. Но старик в золотых одеждах почти сразу спохватился и дружелюбно улыбнулся. Оставаться спокойным даже в такой ситуации, чего и следовало ожидать от последнего из клана Дзин. «Ты прав, это действительно ограбление. Передай нам искусство сокрытия духа и искусство изменения внешности, и, возможно, сможешь остаться в живых». На этот раз Дзин Мин Фэн действительно опешил». Его лицо окаменело на секунду, и он уже более внимательно начал рассматривать незваных гостей. Затем поднял бровь, будто что-то припомнив. «А я-то думал, кто это за мной увязался. А это, оказывается, старикан из клана Ци, Ци Дуаньбэй. Позарился на секреты моей семьи, да? Ты всерьез полагаешь, что твой крохотный клан меня напугает?» От насмешливых слов юноши у Ци Дуаньбэя слегка задергалась века, но это был единственный признак сдерживаемого гнева, который отразился на лице старика. «Будь все как раньше, мы действительно не рискнули бы пойти против клана Дзин, но сейчас где он, этот клан, что толку в этом почти исчезнувшем названии?» Дзин Минфэн слегка сузил глаза – Затем повернул голову и уставился на молодого человека рядом со старейшинами. «Знакомые черты, но я его раньше не встречал. А кто этот юнец?» «Фу, в бездну твою бессмысленную браваду!» — молодой человек ощерился на невозмутимый взгляд Дзин Минфена. «Впрочем, нет нужды скрывать что-то от обреченного. Мы из секты темной руки!» Секта темной руки, Дзин Минфэн издал смешок. Один из добрых соседей. Понятно, сколько помню, никаких особых трений между нами в прошлом не было. Минфэн задумчиво всмотрелся в лицо юноши, затем щелкнул пальцами. О, припоминаю, это не тебя я смахнул в сторону во время гонки к вершине Красной горы. Ты! Молодой человек подался вперед, заскрипев зубами. «Это ты во всем виноват, понял? Если бы не твоя коварная атака, я бы не остался на самой периферии медицинского аромата. Я никогда тебе этого не прощу!» «Коварная атака?» – прыснул Зин Мин Фэн. «И от кого я это слышу? Темная рука – это секта наемных убийц, всем известно. Впрочем, какие там убийцы, одно название». «Одно название?» хмыкнул худощавый старейшина. «Чего еще ожидать от клана лучших ассасинов? Даже последний выживший не утратил своего высокомерия. Довольно. Давай сюда манускрипты, или же мы перейдем к неприятной части». Ха, «Не то чтобы я не мог их вам отдать», задумчиво протянул Дзин Мин Фэн, «но прежде я хотел бы задать вам один вопрос. Как вы меня узнали?» «Как мы тебя узнали? Ха -ха. Думаешь, ваши техники настолько безупречны? Возомнил себя неуязвимым? Ха-ха!» Насмешливо ответил молодой человек. «Да, вначале я тебя не узнал, но когда я почувствовал твою ауру во время сражения, я тут же все понял. Что, не ожидал?» «Ты узнал меня по ауре?» Брови Дзин Минфена поползли вверх, а на лице отразились замешательство и скептицизм. «Возможно, я не настолько хорош, чтобы полноценно поддерживать искусство сокрытия духа во время сражения, но этого явно недостаточно. Если ты не разбираешься в работе наших техник или не сражался с кем-то из клана раньше...» Минфэн вдруг осекся, окаменев. Откуда-то изнутри, из самых глубин его души, начала подниматься волна кипящей, жгучей ненависти. В молодого человека из секты темной руки уперся пронзительный взгляд. «Ты... черные руки замешаны в том, что случилось с моей семьей?» Худощавый старейшина нахмурил брови. Его подопечный сболтнул лишнего. Он уже собирался одернуть юношу и приказать молчать, но Дзин Минфэн его опередил, рявкнув. «Я спросил, имеет ли ваша секта какое-либо отношение к истреблению моего клана?» он выглядит как бешеный пес ах да ты же еще и бездомный теперь очень даже подходит что такое разозлился «Хочешь знать, откуда мы столько знаем о твоих техниках?» «Как-то раз темная рука приняла заказ на преследование кучки практиков. Ну-ка догадайся с одного раза». «Это были выжившие, из клана Дзин. Лучшие ассасины тоже мне. Убить их оказалось проще простого. Все равно, что на тючелах тренироваться. Я своими руками прикончил с десяток. Мусор, одним словом». Чем больше он глумился и смеялся, тем больше разгорался в его глазах огонек темного наслаждения от вида почерневшего лица Дзин Минфена. Молодой человек словно купался в страданиях Минфена его горе от утраты семьи. В самый разгар заливистого смеха юноша вдруг ощутил легкое прикосновение чего-то холодного. Волосы на всем его теле встали дыбом – К его носу был прижат черный клинок, угрожая пронзить его череп при малейшем движении. Юноша не успел даже вскрикнуть, как послышался гулкий хлопок, и Дзин Минфена отшвырнула назад с той же скоростью, с какой он появился. Отскочив, Минфен попятился назад, печатая шаг и гася импульс, пока не оказался на том же месте, где стоял секунду назад. Крупные капли пота усеяли лоб и шею молодого человека из секты темной руки. Он торопливо бросил взгляд, полный запоздалого страха, в сторону старейшины, который его спас. Старик выглядел не менее удивленным. Убедившись, что с подопечным все в порядке, он покосился на Дин Минфена с нескрываемой жадностью в глазах. «Роу!» — раздался грозный рык, и воздушный крикун рядом с Дзин Мин Фэном внезапно начал увеличиваться в размерах. Мгновение спустя мускулистый зверь высотой со льва уже обводил троицу грозным взглядом, оскалив острые клыки. «Сяо Фэн, не вмешивайся!» – одернул его Дзин Мин Фэн. Его лицо странно подергивалось от чудовищных усилий оставаться спокойным, невзирая на боль и гнев. Но как бы он ни старался – Намерение убийства, подстегиваемое горящей в душе ненавистью, скрыть было невозможно. «Чудесно! Я искал зацепки везде, где только можно было!» Спрашивается, «Зачем? Но кто же знал, что мне преподнесут такой подарок? Прямо-таки манна небесная!» «Секта темной руки!» Минфэн дернул головой, уставившись на улыбчивого Ци Дуань Бэя. Так значит, клан Ци также в этом замешан. Ци Дуаньбэю его взгляд явно не понравился. В добродушном взгляде старика сверкнула сталь. Он ничего не сказал, но его мимика и взгляд сами по себе были ответом. Дзин Минфэн хмыкнул, искривив губы садистской ухмылки. «Ха -ха, не зря я сюда пришел. Наконец-то я нашел, что искал». «Небеса явно не остались ко мне равнодушными! Ха, ха ха ха ха Три человека напротив него несколько растерялись от такого бурного проявления эмоций. Молодой человек из секты темных рук подумал про себя. Никак свихнулся от внезапного прозрения. Закончив смеяться, Дзин Мин Фэн с той же ухмылкой опустил на троицу пронзительный взгляд. «Что ж, отлично!» «Если вы, дряхлые пни, поведаете мне, кто надоумил вас выступить против моего клана, я обещаю вам чуть более быструю смерть». «Что?» — поведение Минфена снова выбило их из колеи. Наконец Ци Дуаньбей стряхнул оцепенение и качнул головой. «Похоже, он действительно свихнулся. Ладно, довольно разговоров. Берем его». Глава 818. Дзин Уин. В поведении и манере держаться Дзин Минфена проскальзывало нечто такое, что странным образом нервировало Ци Дуаньбэя. Минфен не проявлял ни толики страха, даже в такой, казалось бы, безнадежной ситуации. Впрочем, вероятнее всего все изменится, как только они схватят его и подвергнут допросу. Он уже махнул рукой, давая остальным отмашку, когда один Мин Фэн вдруг отпрыгнул назад с криком «Патриарх, я с ними сам не совладаю». Фу, нашел время для блефа, только и фыркнул Ци Дуань Бэй. Было нелепо слышать столь очевидную ложь от этого юнца, когда дело уже дошло до финала. Еще абсурднее было полагать, что кто-то на это купится». Неужели дзин Мин Фэн полагал, что короли духа сидят за каждым кустом? Да и кто бы стал ему помогать? Не обращая внимания на этот вопль обреченного, Ци Дуаньбей начал циркулировать духовную энергию в полную силу. Он уже собирался начать действовать, но Он вдруг осознал, что со вторым старейшиной что-то не так. Тот выглядел испуганным. Словно что-то заставило его направить все силы и энергию на попытку защититься от неведомой угрозы. Что? Ци Дуаньбей пришел в растерянность при виде необъяснимого поведения спутника, худощавый старейшина, словно и не планировал нападать на Дзин Минфена. Скорее он собирался сбежать? Кое-что еще добавило смятение в сердце практика. В тот момент, когда их взгляды встретились, Ци Дуаньбэй распознал эмоцию, охватившую второго старейшему. Это был... страх? Это открытие лишь усилило его замешательство. На фоне хаоса и смятения в его душе Ци Дуаньбэй даже не сразу почувствовал легкое жжение в основании затылка. В следующий миг краски вокруг потускнели, и мир погрузился во мрак. Туф. Тело Ци Дуаньбэя повалилось на землю, будто он внезапно лишился чувств. Но это было не совсем так. От него не веяло ни каплей жизненных сил. Он был мертв. Практически та же судьба в настоящий момент настигала и другого старейшину. Он едва ли успел развернуться наполовину, как вдруг застыл, словно изваяние. Старик стоял совершенно неподвижно, объятый животным страхом, но живой. Само время, казалось, прекратило свое движение. Дзин Мин Фэн, старейшина, молодой человек из клана темной руки. Все замерли на секунду в полном молчании. «А-а-а-а!» <связь> Пока тишину не распорол чей-то вопль, это был юноша в расшитом одеянии. Подскочив, словно кошка, которые наступили на хвост, он попятился назад, тыча пальцем, в пространство за спиной старейшины. «Кто... кто ты... кто ты такой?» Прямо за старейшиной обнаружился пожилой человек в черных одеждах с копной седых волос. Его правая рука с вытянутым указательным пальцем практически касалась затылка Ци Дуаньбея. Указательный палец левой руки тем временем был прижат к виску старейшины. Неожиданно объявившийся старик не удостоил молодого человека даже взглядом. Он был полностью сосредоточен на старейшине. Неспешно опустив левую руку, он приставил выставленный палец к точке на груди старейшины, под которой находилось сердце. Старейшина мог лишь дрожать от ужаса при каждом прикосновении, С каждой секундой его тело испускало все меньше и меньше духовной силы, а после еще нескольких нажатий на разные точки вся его энергия оказалась заперта в его теле и запечатана. Как только старик в черном закончил свои манипуляции, старейшина повалился на колени. Судя по мертвенно-бледному лицу и дряблым движениям, он был полностью лишен каких бы то ни было сил. Две секунды. За какие-то пару ударов сердца один король духа ранней стадии был убит, а другой полностью обезврежен. Юноша из секты темной руки мог лишь стоять, раскрыв рот. Он словно угодил в кошмар, без возможности проснуться. Цзин Мин Фэн тем временем выглядел так, словно все происходящее было в порядке вещей. Более того, он улыбался, и от его расслабленной улыбки веяло каким-то замогильным холодом. Даже сам виновник происходящего, седовласый старец, расправившийся с двумя королями духа, не проявлял ни малейших эмоций, невозмутимо разглядывая скорчившегося на земле короля духа. Секта темной руки, крошечная секта, у которой сотню лет назад даже короля духа-то не было. Кто дал вам право даже смотреть косо в сторону моего клана Дзин. Заслышав эти слова, проникающие в самые глубины его души, худощавый старик содрогнулся всем телом. «Ты! Ты!» Несчастный старейшина отказывался верить своим глазам. Этот внезапно появившийся практик, которому даже на вид можно было дать лет сто, только что Дзин Фэн назвал его «патриархом». Это могло означать только одно. Прородитель клана Дзин! Ты патриарх Дзин! Невидимая смерть! Дзин Уин! Как ты можешь быть до сих пор живым?» Тело старейшины сотрясало крупная дрожь. Даже его голос дребезжал, словно дырявый гонг, окончательно растеряв всю прежнюю самоуверенность и хладнокровие. «Ха, надо же! Кто-то еще помнит о таком старике, как я!» Печально вздохнул Дзин Уин. «Но это не ответ на мой вопрос». «Это и правда ты? Невозможно! Никто не слышал о тебе больше века! Все думали, что ты мертв! Ты не появился, даже когда весь твой клан вырезали! Как ты можешь быть живым?» Тень эмоций, наконец, появилась на лице Дзин Уина, когда старейшина упомянул о резне и его отсутствии во время той трагедии. Боли чувства вины промелькнули на дне его глаз, почти тут же уступив место холодной ярости. Он поднял правую руку и надавил на левое плечо старика. Кровь щедро оросила землю, бесформенный кусок плоти отлетел в сторону. Рука старейшины была оторвана целиком. Зинуин лишь едва надавил на его плечо, но этого оказалось достаточно, чтобы обрубить его руку до основания. Пронзительный вопль заметался среди деревьев, худощавый старейшина вцепился здоровой рукой в искалеченное плечо, однако ему оставалось лишь закатывать глаза и стонать от боли. Как бы он ни старался, духовная сила была полностью запечатана». Он не мог даже остановить кровь, а давно забытое чувство боли едва не сводило его с ума. «Ты слишком много болтаешь. Лучше расскажи о том, что интересно мне. Кто приказал вам выступить против моей семьи?» Снова потребовал Дзин Уин. Старейшина, едва удерживаясь на грани сознания, заскрипел зубами, пытаясь совладать с агонией. На его лбу выступили крупные капли пота, а в глазах заклубилось отчаяние. Он поднял мутные глаза на Дзин Уина. «Я скажу тебе, но ты должен пощадить его!» Не в силах поднять руку старейшина, лишь дернул глазами в сторону замершего в полной прострации молодого человека. Дзин Уин посмотрел ему в глаза и твердо проговорил. Если ответишь на мои вопросы, я не стану его убивать. Поколеченный старик был слегка удивлен, что Дзинуин принял его условия, хотя он не мог знать наверняка, сдержит ли тот свое слово. Так или иначе, никакой возможности для торга или гарантий у него не оставалось, так что он мог лишь молить небеса о милости. Это был странствующий практик. Он выдал задание на убийство любых оставшихся в живых членов клана Дзин. Мы ну проверили его и обнаружили, что истинным заказчиком был человек из дома Цинь провинции Ласточкино гнездо. Дом Цинь? Ласточкино гнездо? Дзин Уин глянул в сторону Дзин Минфена. Тот скептически прищурился. Они — это ложь. Цинь и никогда не конфликтовали в прошлом, у нас даже точек соприкосновения не было. С чего бы им вдруг нападать на нас, да еще и с такой жестокостью?» «Причина? Это нас не слишком интересовало, поэтому дальше копать мы не стали. Да и потом, разве в этом мире всегда нужна причина для конфликта? Возможно, они хотели наложить руку на ваши секретные техники», — возразил старейшина. Неважно, верите вы мне или нет. Это то, что известно секте темной руки. И все, надавил Дзин Уин. Принимая заказы, мы встречаемся лишь с посредниками. Мне больше нечего вам сказать. Если хотите знать больше, то вам следует росле, раз... что ты. В середине его речи Зин Уин внезапно шевельнул рукой и, не дав старику даже закончить предложение, выстрелил ладонью в его сторону. Не встретив ни малейшего сопротивления, патриарх плотно обхватил ладонью голову старейшины. Крики последнего резко оборвались. Глаза старика закатились, а его тело начало конвульсивно содрогаться, словно на невидимых нитях. Это было... Сканирование души. Подвешенный в воздухе, трепыхающийся, словно безголовая курица король духа, через какое-то время был небрежно отброшен в сторону. К тому моменту, как его тело коснулось земли, он был уже мертв. В глубине глаз Дзин Уина замерцали огоньки, он усваивал полученную информацию. Через несколько секунд практик сомкнул веки, Затем шевельнулся и глянул в сторону молодого человека. Тот уже давно превратился в дрожащую массу, способную лишь стоять и бездумно смотреть на происходящее. Но движение патриарха Дзин подействовало на него словно удар молнии. "Не-не-не-не, не убивайте меня! Вы пообещали старейшине Ли, что не тронете меня". "Я не стану тебя убивать. Ступай прочь", отмахнулся от него Дзин Уин. все внимание которого было сосредоточено на переваривании полученных воспоминаний. Не смея верить своему счастью, юноша из секты темной руки попятился, затем резко развернулся и рванул прочь, не скрывая ликования на лице. Он мчался на максимальной скорости, стремясь как можно скорее убраться подальше от опасности. Лишь удалившись на почтительное расстояние, юноша рискнул украдкой оглянуться. Заметив вдали фигуру Дзин Уина, который так и не сдвинулся с места, он вздохнул с облегчением. Но нечто другое заставило его сердце пропустить удар. Дзин Уин остался стоять, где был, но исчезло кое-что еще. Кое-кто, если точнее. «Не меня ищешь?» Послышался вдруг холодный голос. Звук раздался так близко к уху молодого человека, что у него по шее забегали мурашки. «Патриарх сказал, что не убьет тебя, но я не он. Твои потуги бессмысленны, так что умри». Последние слова сопровождались булькающим звуком, хлынувшей из рассеченного горла крови. Молодой человек из секты темной руки не успел даже вздохнуть, не то что защититься». Последнее, что промелькнуло перед его меркнущим взором, было черное лезвие, обогренное его собственной кровью. Какое-то время спустя Дзин Мин Фэн неслышно возник рядом с Дин Уином. «Патриарх, куда теперь направимся? В на гнездо?» «Не стоит торопиться», — старик качнул головой. «Ты впитал немало аромата несравненных королевских пилюль», «Расслабься и сконцентрируйся на его усвоении. Пришла пора тебе подняться на ступень короля духа, а после этого отправимся в ласточки на гнездо». Дзин Минфен сноровисто собрал всю ценную добычу с тел королей духа, после чего они с Дзин Уином поднялись в воздух и затерялись вдали».